Глава 14. Август в Златогорске редко бывал жарким. Князь Апухтин планировал в ближайшее время организовать в своих обширных лесных угодьях охоту на кабана. Сергей Сергеич очень любил устраивать подобные развлечения. На них всегда приглашались многочисленные знакомые и друзья, и охота проводилась с королевским размахом. Барон фон Берг передал Екатерине, что их пригласили на охоту, и князь не принимает отказа. Он давно не проводил подобных увеселений и очень хотел видеть на нём своего друга с невестой. Сергей Сергеевич всегда был очарован Екатериной. Он был рад за Генриха. Такая милая и искренняя девушка стала его невестой. Екатерина и Генрих сидели в кабинете фон Берга, в поместье барона, и изучали старинные фолианты. По крупицам они находили интересующую их информацию. Похоже, Парине удалось заполучить в своё распоряжение ценные книги с описаниями магических обрядов. Она сумела стать такой опасной и злобной ведьмой не случайно, а целенаправленно. Думаю, нам пора отдохнуть, заметил Генрих. У меня уже в глазах рябит от этих рукописей. У меня тоже, призналась девушка, поднимаясь из-за стола. Она распрямила плечи, потёрла поясницу и откинула голову назад. Страшно спина затекла. Может, пройдёмся по парку и продолжим чуть позже? Они вышли из полутёмного кабинета на яркий солнечный свет, и Екатерина невольно зажмурилась. Нельзя так долго сидеть над книгами. Лёгкий ветерок шумел в кронах деревьев. В воздухе пахло спелыми яблоками. Две корзины с ними стояли на полу открытой веранды. Это был подарок от соседа помещик Кудрявцева. Генрих взял одну из них и с наслаждением вдохнул аромат. «Какой запах! Обожаю яблоки!» Екатерина невольно улыбнулась. «Все-таки мужчины сродни детям». Они не спеша пошли по липовой аллее. «Вы, помнится, говорили, что уже принимали участие в охоте на кабана», — вспомнил барон. «Да, но давно. Отец брал меня несколько раз с собой на охоту, в том числе на кабана». Обычная забава небогатого дворянина. Я, конечно, сама лично кабана не убивала, она усмехнулась. Мне тогда было всего 14. Но впечатление от охоты осталось на всю жизнь. Азарт просто бешеный. Хотя, о чём я говорю? Да уж, с настоящей охотой и азартом вы уже познакомились. А охота у князя больше похожа на пикник. Много нарядных дам и кавалеров, много собак, И в лучшем случае – один кабан. Если его, конечно, раньше времени не испугает тот невообразимый шум, который поднимут охотники – лошади, собаки, егеря и слуги. Зато все радуются возможности ощутить себя настоящим смелым охотником, готовым рисковать жизнью. «Вам будет скучно», – заметил Генрих. «Зато сможете отдохнуть и набраться новых впечатлений от общения со сливками общества». После вашей самоотверженной работы на благотворительном аукционе все только о вас и говорят. И о вашей новой подруге. Теперь дамы будут переносить тяжелые предметы на глазах губернаторши, чтобы заслужить такую же похвалу. Кстати, Ольга Васильевна там тоже будет. Перестаньте иронизировать. Шутливо насупилась девушка. Я не переносила ничего тяжелого. Коробка с пряниками весит не больше кошки. А вот Надя и правда силачка. Представляете, она легко поднимает ящик с шампанским. Представляю. Генрих не мог скрыть улыбки. Надежда настоящая русская красавица. Кровь с молоком, крепкая, сильная, да ещё и с американскими взглядами на жизнь. Она милая девушка и не боится настоящей работы, в отличие от светских дам и барышень. Отец Нади приобщает её к своему делу. Он ею очень гордится. «Жаль жених у вашей подруги, мягко говоря, напористый. Говорите откровенно. Беспардонный. Я же его видела». «Да, беспардонный. Но такая навязчивость вряд ли принесет ему желаемый результат». Незаметно они дошли до пруда. Разрушенная беседка отражалась в черной воде, как в зеркале. Девушка решительно направилась к ней и уселась на обломок колонны. «Не стоит бояться призрачных воспоминаний». Так же она сидела здесь всего пару месяцев назад. А Генрих пытался перед ней оправдаться за то, что представил ее отцу как свою беременную любовницу, на которой он просто обязан жениться. И все ради того, чтобы избежать брачного союза с дочерью банкира Розенфельда. Екатерина посмотрела на своего наставника. «А знаете, я ни разу не пожалела, что стала охотником». «Знаю, но все равно». Это получилось у нас с вами ужасно глупо. Вот уж поистине ирония судьбы». Генрих сел на другой обломок. «Вы так неожиданно обрели дар видеть ведьм. Если бы я вас не обидел, вы бы меня не укосили так сильно». Екатерина задумчиво улыбнулась. «Не проглотила бы вашей крови и не обрела бы этот дар. Училась бы сейчас в университете, а не охотилась на ведьм. Если бы да кабы». Как говорила наша кухарка: "Ну что, не делается всё к лучшему". "Вы становитесь философом", заметил барон. Девушка провела рукой по изъеденной временем поверхности мрамора. Она была шершавой и тёплой под лучами полуденного солнца. "Да, пожалуй. Кто бы мог подумать, что всё так обернётся? И для меня, и для других". Тонкий ручеек фонтана вытекал из расколотой вазы и, журча, устремлялся в пруд, вызывая легкую рябь на зеркальной водной глади. Фон Берг вымыл яблоко и разломил его на две части. «Хотите?» Он протянул половинку Екатерине. Она взяла ее. Яблоко хранило тепло его руки. Девушка тоже глубоко вдохнула в сладкий яблочный аромат. Пахло уходящим летом. «И я люблю яблоки». Екатерина откусила от половинки и снова подумала о том, как много у неё с Генрихом общего, даже в мелочах. Или это ей только кажется? Планировалось, что на предстоящую охоту гости начнут пребывать с вечера. Обширный загородный дом князя мог легко вместить всех приглашённых. Его окружал вековой сосновый лес. Парк при доме был очень небольшим. Сергей Сергеевич любил охоту и не видел пользы от клумб и декоративных деревьев. Прямые корабельные сосны своими кронами смыкались высоко над головами редких путников. Многолетняя опавшая хвоя упруго пружинила под ногами и заглушала звуки шагов. Чистый и свежий воздух бодрил. В угодьях княде водилось много дичи, но он сам больше всего любил псовую охоту на кабана. Не мудрено, что князь держал довольно большую псарню. Представление князя Апухтина приглашённых было немного. Он решил ограничиться кругом избранных. Всего-то человек 30-40. Самыми дорогими и почётными гостями были, конечно же, губернатор с супругой. Его превосходительство, с Лыл заядлым охотником, чего нельзя сказать о Ольге Васильевне. Но она во всём поддерживала своего мужа и сопровождала его даже на охоту. Ей это не составляло особого труда, тем более что она любила быть окруженной восторженными дамами, и ей нравилось чувствовать себя центром местного общества. Генрих предложил Екатерине отправиться на охоту верхом, рано утром. Загородный дом князя располагался недалеко от поместья фон Бергов. Погода прекрасная, а начало охоты назначено на 9 утра. Можно, не торопясь, доехать к назначенному времени, если подняться рано. Екатерине нравилось ездить в мужском седле. Так она чувствовала себя увереннее, чем сидя боком. Мадемуазель Карде подобрала для нее очень интересный и смелый костюм для верховой езды. Плотно облегающие брюки, высокие черные сапоги и широкая юбка до щиколоток с глубоким разрезом впереди. Французская модель из мягкой замши цвета шоколада для амазонки в мужском седле. Необычно и экстравагантно. Екатерине этот костюм понравился. Генрих его тоже одобрил, не грамма вульгарности, и при этом подчеркивает все достоинства девушки. По меркам высшего общества, конюшня фон Бергова была небольшая. Верховых лошадей всего три, но все племенные, с прекрасной родословной и отличными качествами. Любимый вороной жеребец Генриха носил имя Агат. Горячий и непокорный, он идеально подходил своему хозяину. Екатерине Генрих предложил коня своего отца. Спокойного, белоснежного, с длинной гривой. Просто конь для сказочной принцессы. Даже имя подходящее — Диамант. Белоснежного красавца вывели во двор. Тот шел не торопясь, словно боясь уронить собственное достоинство. Девушка погладила его, конь не шевельнулся и даже не глянул в ее сторону. Екатерина с насмешкой посмотрела на барона очень красивый и напоминает мраморный памятник. Он вообще бегать умеет? Генрих тоже улыбнулся. Этот красавец был страшно ленив. Отец редко ездил верхом. Вы же не собираетесь преследовать кабана. Дайте шанс губернатору и Сергею Сергеевичу. Дамы будут просто красиво флонировать верхом на заднем плане и демонстрировать свои туалеты. Это вам не братство. Тут чёткое разделение женщин и мужчин. А вы на этом великолепном создании будете просто вне конкуренции. Посмотрите, какая длинная грива, какой волнистый хвост. Все дамы умрут от зависти, и мне будет спокойно. Скачет он медленно, скорее даже не скачет, а просто ходит. Прекратите издеваться. Он, конечно, прекрасен, но тем не менее, можно мне другого коня? Этот очень красивый, но уж слишком величественный и неспешный. На нём только на официальные церемонии ездить или парад принимать. Барон подвёл девушку к гнедому коню с белой полосой на горбатом носу. Вот, посмотрите на этого. У нас небольшой выбор верховых лошадей, заметил Генрих. Не такой красивый, как Диамант. Самая обычная масть, но резвый. Зовут Ромео. Отец любит Шекспира. Меня масть не интересует. Я давно не ездила верхом. Хочу получить удовольствие и немного развлечься, обещая кабана не преследовать и в охоту не ввязываться. Я в ней всё равно ничего не понимаю. Толпа людей пытается убить одного кабана. В чём удовольствие и интерес? Девушка погладила Ромео по крутой шее, и он замотал большой головой, фыркая и кося на неё большим лиловым глазом. Хороший, хороший. Не пугайся. Но вы всё же не будете носиться сломя голову, с надеждой спросил барон. Нет. Я буду носиться как ветер, мечтательно отозвалась Екатерина. Я тоже не люблю такую охоту. Мне вполне хватает нашей. Так что не надейтесь, я буду рядом и не позволю вам рисковать попусту. Всё как всегда. Будете меня оберегать? Буду, кивнул Генрих. Я за вас в ответе. Фонберг и его ученица Выехали рано утром. Не успели они миновать ворота, как Екатерина пришпорила коня и понеслась по дороге, наслаждаясь его быстрым и лёгким бегом. Ветер холодил лицо, и она чувствовала себя летящей птицей, свободной и стремительной. Но скоро барон догнал её, и они перешли на шаг. Вороной Генриха был намного сильнее и быстрее. А гад грыз удила и нетерпеливо вертелся на месте, требуя продолжения скачек. Да и меня к князю добрались очень быстро, соревнуясь и давая волю застоявшимся в конюшне лошадям. Екатерина раскраснелась. Её волосы растрепались. Она была возбуждена и очень довольна стремительной скачкой. Когда девушка и её наставник подъехали к загородному дому Апухтина, перед ними на площадке уже собралась изрядная толпа из охотников, слуг и егерей. Загородный дом князя напоминал роскошью небольшой королевский дворец. А Пухтин любил комфорт, и свое холостяцкое жилище приказал оборудовать по последнему слову техники. Однако старый парк давно зарос и напоминал лес. Было шумно. Собаки, натасканные на зверя, громко лаяли, лошади ржали, гости пытались докричаться друг до друга через этот гам. Дамы в роскошных амазонках горцевали на холеных лошадях. Кавалеры проверяли ружья и обсуждали предстоящую забаву. Между лошадями с опаской сновали слуги и разносили напитки. Всё действо напоминало светский раут, но никак не охоту. "Почему вы без ружья?" поинтересовалась Екатерина, поняв, что барону для охоты чего-то явно не хватает. Он очаровательно улыбнулся, откинул назад, тоже растрепавшиеся от быстрой езды, длинные светлые волосы. "Я уже говорил, мне вполне хватает нашей охоты. Буду сторонним наблюдателем". Да и просто приятно отдохнуть на свежем воздухе. Князю принадлежат прекрасные лесные угодья. Есть где дать волю Агату. Он давно не покидал своего стойла. Вы же знаете, совсем нет свободного времени из-за работы на заводе. К ним подъехал Апухтин и критично осмотрел взглядом своего друга. Генрих, ты как всегда в своём репертуаре. На охоте без ружья? Могу одолжить У меня отличная коллекция подходящего к этому случаю оружия. Даже лук есть. А хочешь арбалет? Недавно приобрел в Варшаве. Все тебе будут завидовать. Не удержался от иронии князь. Нет, благодарю. Я только что сказал Екатерине, что равнодушен к этому развлечению. Уж кто-кто, а ты об этом знаешь. А Пухтин махнул рукой и оставил друга в покое. Ты совершенно не азартный человек. Охоту не любишь карты не играешь». Екатерина невольно улыбнулась. «Она-то знает правду». Суета перед домом продолжалась довольно долго. То что-то забыли, то кому-то из охотников понадобилось зачем-то сменить ружье. У одной дамы возникли проблемы с уздечкой, и ей потребовалась помощь конюха. Охота в девять утра, конечно же, не началась. Наконец, ковалька додвинулась в сторону леса. Егеря доложили князю, что кабан найден. И можно начинать его загон. Мужчины устремились в чащу. Дамы, естественно, не присоединились к охотникам, и большинство осталось на поляне обсуждать светские новости. К Екатерине подъехала супруга губернатора на великолепном сером иноходце в яблоках и милостиво поздоровалась с девушкой. Хорошо, что вы чаще стали появляться в обществе. Вам давно надо было прекратить жизнь затворницы. На благотворительном аукционе Вы мне очень помогли, и я вам бесконечно благодарна. Рада была помочь. Девушка не знала, что ещё сказать в ответ на такое внимание. Мне было несложно это сделать. Ваша скромность вас украшает. Ольга Васильевна была искренна. Дамы из окружения губернаторши расплылись в счастливых улыбках. Они тоже рады, что госпожа Несвицкая присоединилась к их тесному кругу. Девушку мутило от такого лицемерия. Ещё недавно почти все они знать её не желали. Екатерина неопределённо улыбнулась и тихонько отъехала от дам. Пусть продолжают сплетничать. Ей это не интересно. Она направила своего коня по просеке, подальше от общества, просто наслаждаясь окружающей красотой и вдыхая свежий воздух полной грудью. Шум охоты перемещался из одного конца леса в другой. Собаки бешено лаяли. Видимо, охота проходила успешно. И кабана должна была скоро настигнуть его печальная участь. В конце просеки на своём вороном коне показался Генрих. Он не принимал участия в загоне. Конь горцовал под ним и горечился. Фонберг махнул ей рукой, приглашая куда-то. Девушка пустила коня галопом, и они понеслись вглубь соснового бора. Через некоторое время раздались беспорядочные выстрелы, и собаки стали захлёбываться от лая. Кони вздыбились И нервно заржали. Прошло несколько минут, и раздался одиночный выстрел контрольный. Охота закончилась. Они повернули на лай собак и скоро оказались на поляне, где собралось всё общество. Посередине поляны лежал крупный кабан с огромными жёлтыми клыками. Под ним растекалось пятно крови. Рядом с сухом виднелся след от последнего выстрела, сделанный практически в упор. Кабана не так просто убить а раненый зверь готов дорого продать жизнь. Собаки лаяли и сходили с ума от желания вновь вцепиться в свою жертву. Они были, как всегда, отважны и смело висли на кабане, задерживая его бег до того, как подоспели охотники. В эффектной позе с роскошным ружьем наперевес стоял губернатор. С него можно было писать парадный портрет. Статный мужчина лет пятидесяти с роскошными пышными усами и бакенбардами, троном томи сидяной, походил на мужественного короля. Его ружьё было произведением оружейного искусства. Серебряные накладки с гравировкой и тонкой резьбой, инкрустация перламутром. Конечно же, первый меткий выстрел, сваливший кабана, принадлежал ему. Остальные охотники открыли огонь только после него. Субординацию никто не посмел бы нарушить, а контрольный выстрел произвёл Егерь Он отвечал за безопасность охоты. Даже теперь острые клыки матёрого кабана внушали ужас. Неожиданно раздался протяжный вой. Собаки тоже завыли и заметались. Одинокий выстрел пронзил лес. Несколько охотников и егерь подскокали на его звук. Екатерина и Генрих присоединились к ним. "Похоже, это волк", заметил барон. Через несколько минут они добрались до нужного места. И Генрих резко осадил Воронова. Охотники окружили лежащую на земле большую волчицу. Её подстрелил один из егерей. Она давно совершала набеги на ближайшую деревню и задрала уже не одну овцу. Агад храпел и не желал приближаться к мёртвому зверю. Генрих спешился и подошёл ближе. Из чащи вышел егерь, держа за шкирку на вытянутой руке волчонка. Тот скулил, огрызался и беспомощно мотал лапами. Нашёл волчье логово. Странно, что в нём был всего один щенок. Возможно, остальные она успела спрятать в безопасном месте. Крупная зараза. Егерь кивнул на волчицу. Екатерина соскользнула с коня и подошла к Генриху. Егерь отпустил волчонка на землю, и тот стал затрявленно озираться по сторонам. Он был маленький и пушистый, как обычный щенок. Екатерина подошла к нему и присела рядом на корточки. Осторожнее, это зверь, тревожно предупредил её барон. Ему уже месяца 2, и зубы у него острые. Это не собака, учтите. Он очень напуган, весь дрожит. Девушка медленно протянула к нему руку в кожаной перчатке и осторожно погладила по голове и спине. Он уткнулся ей в ноги и замер. Что будет с молчонком? Спросила Екатерина, поднимаясь в полный рост. Все молчали, и смотрели на Генриха. Вопрос задала его невеста, и решение оставалось за ним. "Не знаю. А что вы хотите? Забрать его?" поинтересовался он у девушки. "Я не хочу, чтобы его убили. Ведь его убьют?" Вряд ли кто-то в деревне захочет держать на своём подворье волка, уклончиво ответил барон. Волчёнок сидел в ногах девушки и не двигался будто искал у неё защиты. Так можно мне его забрать? Да, безусловно. Но куда вы его денете? Не знаю. Не в квартире же его держать. Но я не могу его здесь оставить. Гобоф фон Берга тронула невольная улыбка. Я понял. Вы хотите, чтобы я взял его в поместье, правильно? А можно? С надеждой спросила Екатерина. Она была похожа на маленькую девочку которая очень хочет забрать несчастного волчонка, но не знает, позволит ли ей. «Можно. Только наши собаки будут первое время сходить с ума. Ладно, потерпим. Может, со временем они его признают?» «Что не сделаешь ради вашего удовольствия?» обреченно произнес барон. Если бы они были вдвоем, девушка закричала и запрыгала бы от радости. Но теперь она только благодарно смотрела на фон Берга И глупо улыбнулась. «Может, его возьмет Егор?» предположила она. «Приедем в поместь и узнаем, придет ли Егор в восторг от вашего подарка», скептически заметил барон. Генрих протянул егерю деньги. Все-таки надо было как-то его поощрить. Тот принял их с благодарностью и вызвался отвезти волчонка в имение барона. Генрих выяснил у егеря, что это волк мальчик, и сообщил об этом девушке. «И как вы его назовете?» Вы интересовался он? Пока не знаю. Надо подумать. Я вам так благодарна. Вы даже не представляете. Екатерина взяла фонберга под руку. Он был такой беззащитный, и мне его стало ужасно жалко. Надеюсь, вы примете участие в воспитании этого зверя. Мой дед держал волка. Я тогда был ребёнком, лет 7-8. Даже играл с ним. В принципе, ничего особенного. Собака как собака. Только выл очень громко. Они вернулись к остальным участникам охоты. Все уже знали, что барон позволил своей невесте взять волчонка. Супруга губернатора была в восторге от этого благородного поступка. "Вы такая добрая девушка", не могла удержаться от очередной похвалы Ольга Васильевна. "Как хорошо, что ваш жених понимает вас и во всём поддерживает. Увы, теперь это такая редкость". Дамы умилялись. Екатерина порадовалась, что волчонка уже забрал егерь. Здесь бы его затискали, и он, вероятно, в конце концов, кого-нибудь укусил. А от разъяренной спецкой дамы даже Генрих его вряд ли смог бы спасти. К ним подошел Сергей Сергеевич и сочувственно посмотрел на фон Берга. — Ты представляешь, что будет с твоими собаками? Они же за версту волка чуют. И где вы его держать будете? — Пока не знаю пожал плечами Генрих. «Что-нибудь придумаем». Екатерина виновата вздохнула и посмотрела на князя. «Мне стало так жалко волчонка. Он меленький и беззащитный, и Генрих позволил мне его взять». Она всегда с трудом изображала из себя невесту барона. Ей было невероятно сложно называть его при посторонних просто по имени, и она каждый раз странно волновалась. Екатерине не хотелось в фальшивых отношениях, Но теперь всё было так запутанно. Генрих понял, что не в состоянии забыть Полину. Более того, он признался, что любил её и до сих пор любит. И она должна уважать его чувства и помнить: ведь насильно мил не будешь.